Яков Брюс, колдун из Сухаревой башни. Хочу тебя заочно познакомить с главным магом Москвы XVIII века, или как его еще называли, колдуном Сухаревой башни. Давай прогуляемся к тому месту, где эта башня когда-то стояла. По Сретинскому бульвару и улице Сретинки дойдем до Сухаревской. Прохор, скажите наконец, как же звали этого чародея? «Яков Брюс», — понизил голос ворон и оглянулся, вдруг кто-то услышит. Однако при рождении он носил имя Джеймс Дэниел Брюс. «Маг был иностранцем?» «Да, из благородного шотландского рода, некоторые представители которого даже носили королевскую корону. Отец Якова переехал служить в Россию» а его старший брат стал первым комендантом новой столицы Санкт-Петербурга. Эта семья много сделала для нашей страны. Яков был разносторонним ученым, обладал блестящим умом, владел шестью языками. Он обожал читать и самообразовываться. Его библиотека составила около 1500 томов. Брюс и сам занимался просвещением написал первый в стране учебник по геометрии, выпустил русско-нидерландский словарь, создал первую русскую географическую карту. Он увлекался также астрономией, химией, медициной и другими науками. А в народе Брюса считали колдуном, потому что нормальный человек не мог обладать настолько обширными знаниями, печально заключил Прохор. «Какая ерунда!» согласен ке Кекар-кар!» Но особую славу снискала Сухарева башня, где Яков Брюс в 1702 году открыл первую в России обсерваторию при навигацкой математической школе, готовящей морских офицеров. Она отличалась от сооружений той эпохи в Москве, была одним из первых каменных зданий столицы. К тому же стояла на самом высоком месте Садового кольца, у Сретенских ворот, и была у всех на виду. Свое название башня получила по фамилии полковника Лаврентия Сухарева, оставшегося верным царю Петру I во времена Стрелецкого бунта, учинённого его сестрицей Софьей. О ней мы еще поговорим с тобой, Каркхе. На самом верху Сухаревой башни находилась площадка с телескопом, владение Якова Брюса. К этому сооружению москвичат относились со страхом, считая, что там орудует чародей, который может наслать заклятие на тех, кто будет его отвлекать. Шептали, что по ночам вылетал из башни Брюс на Железные Птицы и смотрел, все ли в порядке в Москве, которую он называл «градом звездной судьбы». А куда же делась Сухарева башня? Исчезла вместе с Брюсом? Не совсем так. Времена менялись, и строение стало выполнять функцию водонапорной башни. А в советское время внутри разместился Московский коммунальный музей, предшественник нынешнего музея истории Москвы. К сожалению, в связи с планом генеральной реконструкции города в 1934 году Сухареву башню снесли. Однако среди оккультистов До сих пор ходят слухи, будто где-то в пределах данной местности есть клад с черной книгой Якова Брюса, содержащей все тайны мироздания и чародейства. Будто бы она замурована в одной из стен Сухаревой башни. «Хотел бы я отыскать эту книгу», — мечтательно произнес Гордей. Много желающих было, но черная книга пока так и остается легендой. Но на этом истории о нашем чародеи не заканчиваются. Есть еще одно место, связанное с таинственной фигурой Якова Брюса. Это дом номер 2, дробь 1 на Спартаковской улице, нынешнее здание миссии. Изначально он принадлежал графу Мусину Пушкину, но когда один из родственников графа породнился с двоюродной внучкой Якова Брюса, здание стали называть «домом Брюса». Когда-то давно на этом доме были часы с вечным календарем, показывающим не только время, а даже день и месяц. По некоторым слухам, эти часы также могли предсказывать роковые для страны события и войны. Однако считалось, что они плохо влияли на умы тех, кто на них долго смотрит. Эти люди сходили с ума, и даже заканчивали жизнь самоубийством. Поэтому власти города убрали часы и закрасили астрономические символы. Есть еще одна история, связанная с часами. Говорят, что к Брюсу обратился купец, заказав ему часы, которые могли показывать, где находятся золото и клады. Однако умер, не успев забрать часы но в своем завещании попросил потомков не забыть про заказ Брюсу. Не послушались они, отказались оплачивать работу Брюса, да еще и посмеялись, не веря в чудодейственные свойства хронометра. Тогда Мак в них заложил совсем другие свойства — приносить несчастье. Вот только люди об этом не знали, поэтому многие искатели сокровищ, думая, что часы покажут, где хранится золото, Стали безумцами. Самая же загадочная история связана со смертью Брюса. Говорят, что чернокнижник, или как его называли в ту пору москвичи бесовский сын разгадал тайну живой и мертвой воды. Он сделал и ту, и другую, решив испытать на неожиданно скончавшемся ученике. Брюс разрубил тело своего пожилого последователя на части и потом брызнул на них мертвой водой. Все части срослись. Затем брызнул живой водой. Ученик вновь ожил, при этом помолодел лет на сорок и стал таким красавцем, что жена Якова Брюса в него влюбилась. Чародей, недолго думая, решил и сам омолодиться и приобрести бессмертие, попросил своего последователя проделать те же самые процедуры. Ученик сначала разрубил тело Брюса на части, полил их мертвой водой. Пришло время живой воды, но только выбила злая жена склянку из рук ученика, поскольку желала смерти своему супругу. Так и сгинул Брюс. Но не тут-то было. В этом помогли ему мыши, которые по капельке собрали живую воду и отнесли к чародею. Что дальше случилось, неизвестно. Может, и до сих пор Брюс ходит по земле, а его смерть была инсценировкой. Как бы то ни было, а вклад этого сподвижника Петра I был огромным. Его кабинет курьезных вещей стал одним из самых любопытных музеев, превратившись позже в часть кунсткамеры Академии наук. Брюс сделал немало изобретений, в частности оружия. Его считают создателем русской артиллерии. В честь него в Москве назван Брюсов переулок. Говорят, что колдун до сих пор жив и из-под тишка следит за всем, что происходит в столице», — заключил Прохор.